Глава шестнадцатая Поздним вечером в детской все еще горели свечи. И Женя, неудобно устроившись на диване среди подушек, читала книгу с пестрыми рисунками. Рядом с ней сидела принцесса Алита и младший принц Сайн. Оба внимательно слушали и рассматривали картинки. Сапфира Кавелье устроилась чуть подальше на кресле и тоже прислушивалась к рассказу. А в это время ее брат Франсуа и принц Доминик в другом конце комнаты затеяли нешуточную беготню, изображая, точно они ведут в бой армию, чтобы взять крепость, которой служили сундук, гора книг и подушек. За несколько часов, проведенных вместе, мальчики так сдружились, что ни на кого больше не обращали внимания. Вот принц Доминик разрушил деревянным мечом стену из книг. «Правый фланг к бою!» — скомандовал он. Франсуа побежал вперед и разрушил стену из подушек. «Крепость пала! он забрался на сундук сверху ногами. «Возьмем у них все золото!» — воскликнул принц и открыл сундук. Они принялись раскидывать вещи оттуда в разные стороны и голосить еще громче прежнего. Особенно был слышен радостный голос Франсуа Кавелье, ведь у того давненько не было компании ровесника для какой-нибудь интересной игры. Много перчаток, муфт, платков и поясов оказалось на полу. Можно было подумать, что в комнате и впрямь побывали грабители если бы не веселые детские голоса. «Франсуа!» — скомандовала и Женя. «Потише!» Так вот, мудрая фея заколдовала грушевое дерево, дабы тот, кто съест с него хотя бы один плод, смог говорить лишь правду, а захочет слукавить, быть ему за это наказанным. Сто дней и сто ночей будет он нем, как рыба. «Как это нем?» — спросила Алита. «Совсем?» Совсем. А если нужно попросить что-то? Значит, нужно просить без слов. Без слов нельзя. Без них трудно, но вполне возможно. И Женя перелистывала страницу и попутно подняла глаза, чтобы оценить происходящее вокруг. Сапфира сидела на своем месте в кресле, поджав ноги. Сайна и Алита были здесь же и устроились по обе стороны от нее, стараясь как можно ближе подобраться к странице с очередной картинкой. А вот мальчики вдруг притихли и стали освобождать стол для игры в фасет и раскладывать на нем бумагу и игральные кости. «Что это за беспорядок?» И Женя заметила разбросанные вещи. «Как не стыдно вам, ваше высочество, и тебе, братец!» «Мы все уберем!» — буркнул Франсуа. «Не хочу я убирать!» — возразил маленький принц. «Можно нам еще поиграть, мадам?» «Еще полчаса, не больше!» Мальчики принялись кидать игральные кубики на стол, а Ижени позвала сестру. «Сапфира, иди к нам!» Она подняла маленького Сайна и усадила его к себе на колени, и теперь сафира могла сесть рядом с ней и уткнуться щекой в ее плечо. «Больше никогда не лги, отрок!» — говорит фея. «И для того тебе не нужно волшебное дерево. Нужно лишь доброе сердце и честная душа». И она подарила мальчику два сундука золота, сундук серебра, и повелела ему стать рыцарем и защитником слабых, когда он вырастет, а на деньги те купить себе коняк гнедова и доспехи серебряные». Вскоре вошла служанка, а и Женя как раз дочитала историю. — Я принесла ужин, мадам. После можно будет укладывать детей спать. — Хорошо, — ответила графиня, отложив книгу. — Думаю, Франсуа и принц Доминик останутся в детской, а Лита и Саин поместятся в спальне, а мы с Апфирой подождем гостиной. Когда принц и принцесса вернутся, разбудим брата и уедем домой. — Как пожелаете, мадам. Тогда я принесу подушки и плед в гостиную. — Да, пожалуйста. После шумного ужина, во время которого все без остановки разговаривали и никто явно не собирался спать, и Женя отправилась помогать служанке прибирать вещи из сундука. Что-то подсказывало ей, что мальчики этого делать не станут. В это время Алита и Сапфира все еще переговаривались, видимо, рассказывая друг другу что-то, что они обе не могли увидеть сами. Алита говорила о жизни во дворце, а Сапфира — о замке Фасе. Сайн продолжал ходить следом за кем-нибудь из взрослых и поэтому всегда был на глазах. И Женя за него не волновалась. Оба старших мальчика также вели себя тихо в гостиной и она надеялась, что ничего нового за сегодня они не вытворят. Прибрав вещи, она взяла на руки Сайна, державшего все это время край ее юбки, и заметила, что тот уже вовсю зевает. «Принца пора укладывать», — сказала она прислуге. «Отнесу его в спальню», — ответила девушка. «А я попрошу старших не шуметь», — и Жене передала ей мальчика. «Пойдемте, ваше высочество!» Служанка ушла с сайном на руках, а из вернулась в гостиную. «Алита, пора спать. Иди надевать пижаму, пожалуйста. Ты сегодня в спальне». Маленькая принцесса послушно спрыгнула со стула и попрощалась с Афирой. «Приходи еще!» — приветливо сказала она. «Приду, принцесса, обязательно приду!» Когда принцесса скрылась за дверью спальня, Иженя огляделась в поисках брата и принца Доминика. На ее лице отражался немой вопрос до тех пор, как она не услышала их голоса за дверью. «Смотри, что я нашел!» «Настоящий? Конечно, настоящий!» Ее взгляд упал на комод у входа в одном из ящиков, которого был вставлен ключ. И Женя испуганно побледнела и побежала к двери. Раскрыла ее и обнаружила там обоих мальчиков. Доминик держал в руке отцовский пистолет, украшенный узорчатой гравировкой и инкрустацией из голубых сапфиров. С довольным видом он потряхивал им в воздухе. — Уже и в шкаф успели залезть! — возмутилась и Женя и отобрала у ребенка оружие. Если бы принц Карлос узнал, что здесь сейчас произошло, он, пожалуй, сам пристрелил бы ее за такую оплошность. А принцесса ларена упала бы в обморок, и от волнения у нее начались бы преждевременные роды. Поэтому она понадеялась, что они не узнают. С этой целью она присела на колени, чтобы заглянуть в виноватые глаза Доминика посмотрела на обоих детей с серьёзностью и сказала. «Давайте сделаем вид, что этого не было. Не то вам достанется, молодые люди. Брать чужие вещи — это серьёзное преступление, даже для принца». «Поэтому отец не может забрать перстень-ярку у короля?» — громко спросил Доминик. И Женя побледнела сильнее, не ожидая подобного заявления от ребёнка. «Поэтому», — ответила она, — «а теперь идем спать. И никому ни слова о том, что я сейчас видела. Поняли меня?» Мальчики дружно кивнули, испугавшись неведанного наказания. «А это я спрячу». И Женя убрала пистолет за спину и подтолкнула обоих к двери. Когда оба мальчика вошли в комнату, она на минуту задержалась у порога, и обернулась в сторону темного коридора. Ее озадачило отсутствие стражи у дверей. Обычно та всегда была на месте. «Наверное, смена караула», — подумала и Женя, и зашла в комнату, быстро притворив дверь. «А сейчас я пойду в гардероб, найду вашу ночную рубашку», — обратилась и Женя к принцу. Доминик недовольно нахмурился. «Не хочу переодеваться» а Франсуа будет спать в одежде. — Потому что Франсуа уедет домой сегодня. — Ну, пожалуйста, мадам де Бакарт, разрешите? — Не могу. Это приказ вашей матушки. Она знает, как вы не любите переодеваться. И Женя была неумолима и направилась в гардеробную, приготовив ключ, который держала при себе. Уходя, она обернулась и лукаво улыбнулась брату и маленькому принцу. Не думайте, что я теперь оставлю вас одних, чтобы получить очередную выдумку. Доминик, идемте со мной. Там переоденемся. — Можно я тоже пойду в гардеробную? — спросила Сапфира. — Очень хочется посмотреть на наряды принцессы. Разреши Женя. Жене. — Пойдем. — Франсуа, а ты туши свечи. Оставь только те на столике. Мы ложимся спать, и больше никакого баловства». Все трое вышли из гостиной по узкому проходу рядом со спальней. И Женя открыла дверь в полутемную комнату, освещая ее одной свечой, которую взяла в гостиной. Софира восторженно осматривала платья, развешанные на деревянных подставках, а и Женя поставила свечу и принялась искать рубашку в одном из сундуков. В какой-то момент... Ночную тишину комнаты нарушил крик из гостиной. Кричала служанка, после чего и Женя различила испуганный возглас младшего брата. Движимая небывалым волнением, она сорвалась с места, выбежала из гардеробной и захлопнула двери. — Сидите здесь! — приказала она детям. Доминик и Сапфиры испуганно переглянулись и ничего не поняли. И Жени пробежала узкий проход, попутно-смутно вспоминая про пистолет, конфискованный из рук Доминика пару минут назад. Дрожащей рукой она вытащила его из-под корсажа платья и влетела в гостиную. Там она застала двоих незнакомцев в одежде непонятного происхождения. Явно это была не стража принца с их доспехами и красными плащами, и точно не люди короля в фиолетовых накидках. Лица обоих были закрыты черными треугольными платками. Один из мужчин стоял ближе к ней у двери спальни, а второй схватил за руку ее младшего брата и угрожающе занес нож над его головой. Увидев всю эту картину, Ежени моментально направила пистолет на ближнего к ней человека и, не задумываясь, выстрелила, попав куда-то под ребрами. Незнакомец упал на пол, истекая кровью. Звук выстрела отвлек второго разбойника, заставив его обернуться. И Женя уже стояла на месте, направляя оружие прямо на него. «Отпусти моего брата!» — приказала она. «Или я выстрелю! Клянусь! Клянусь, что выстрелю!» Незнакомец застыл на месте в нерешительности, но руку с ножом медленно опустил. «Приказ все равно не будет выполнен!» — воскликнула Ижене. — Это не принц Доминик! Вы допустили ошибку! Отпустите его! Я все равно не знаю, кто вы и кто послал вас! Незнакомец медленно отпустил руку мальчика и по-прежнему застыл, опасливо глядя на дуло пистолета. — Франсуа, иди сюда! — крикнула Ижене. Брат подбежал к ней и стиснул ее в объятиях, накрепко вцепившись в ее платье. Перепуганная горничная застыла у двери спальни, прижавшись к ней спиной и смотрела на все это с ужасом. И Женя тоже не двигалась с места, держа пистолет обеими руками. Руки так сильно дрожали, что это стало заметно. Она стояла не в силах опустить их и не знала, что делать. Выстрелить она не могла. А если не выстрелить, то что тогда? Ей и служанки с ним не совладать, даже если он бросит оружие. Ну, разве что он сам свяжет себе руки и дождется возвращения принца с его людьми. «Бросай нож!» — приказала и Женя. Мужчина бросил клинок на пол. Вообще-то у него была еще шпага в ножнах. «И шпагу тоже!» — добавила и Женя. Она экстренно соображала на предмет того, что ей делать, пока один незнакомец лежит на полу с кровоточащей раной, второй стоит перед ней, а вернее перед дулом ее пистолета. Франсуа душит ее тем, как крепко вцепился в нее от испуга, рядом замерла испуганная служанка, вжимаясь в стену, а за дверями соседних комнат еще несколько пар любопытных ушей, которые наверняка слышали выстрел. Тут и Жени, помня прежний опыт, вдруг сообразила, что стрелять определенно нельзя. Она не знала, сколько заряда у пистолета. И если окажется вдруг, что заряда нет, убийца перестанет ее опасаться и сделает то, что задумал, или даже еще больше. Перебьет всех, кто был в комнате. Или какой там план у его хозяев? Все это заставило и Жене побледнеть от волнения, но руку с пистолетом она не опустила, по-прежнему целясь в грудь противника. Мужчина помедлил некоторое время, после чего, видя, что она также растеряна, оставил ножны со шпагой на месте. — Полагаю, вам напрасная кровь ни к чему, мадам. Тогда я уйду и никого не трону. Рука с пистолетом нервно дернулась. «Ах да, стрелять нельзя!» И Женя промолчала. Под ее внимательным взглядом незнакомец медленно отправился к двери. Она не остановила его. Не могла остановить. Дверь захлопнулась, скрывая за собой неведомую опасность. И Женя вся тряслась от волнения. После его ухода она упала на пол и разрыдалась, а горничная подбежала к двери и заперла ее на ключ. И Женя со слезами на щеках поставила перед собой брата и внимательно смотрела его на предмет ранений. — Ты как, Франсуа? Он тебя не задел? Ничего не болит? Ничего! Не плачь! И Женя! А у самого покраснели глаза, и он опустил голову на ее плечо. И Женя крепко обняла его и расплакалась снова. Тем временем служанка, оправляясь от испуга, подошла к ней ближе и наклонилась. — Вставайте, мадам, уже все позади. Не плачьте, прошу вас. И Женя не могла встать. Она ног не чувствовала, так сильно дрожала и холодела от беспокойства все ее тело. Франсуа прижался к ней мертвой хваткой. Пистолет валялся на полу, а в стороне лежал второй незнакомец в луже из крови на ковре. К четырем часам утра вернулись принц Карлос с принцессой Лореной. Они застали в гостиной весьма странную картину того, как и Жени перевязывала рану незнакомому господину в окровавленной одежде. Дети спали в детской и в спальне, а служанка, держа на подносе блюдце с водой и тряпки, все поспешно и вкратце объяснила им. После этого принцесса с детьми и охраной немедленно были отправлены из своих комнат в комнаты принца, а Еженни попросила отвезти Франсуа и Сафиру домой к родителям. Лорена обещала ей, что обо всем позаботится, и ушла и Женя, хлюпая носом и потирая красные глаза вернулась к постели раненого который устроили из матраса на полу и закончила перевязку она едва удерживалась от слез и старалась ничего больше не говорить карла сарку наблюдал за ее действиями несколько минут пока она не встала с пола не отдала служанке использованные тряпки и не попросила вылить воду а затем сама подошла к нему. «Он жив?» — спросил принц. «Да», — ответила и Женя, сдерживая дрожащий голос. «Интересно, для чего?» «Разве вы не хотите знать, кто послал его сюда?» «Это и так ясно. У меня нет ни одного сомнения. Поэтому не было нужды выхаживать его». Что вы хотели, чтобы я сделала? Оставила его истекать кровью? Рана была не так глубока, он мог поправиться. У вас в руках было оружие. Нужно было прикончить подлеца. Во время всего разговора они поглядывали в сторону раненого. И сейчас Иженни также смотрела на него, отвечая принцу. Это не ко мне. Я сегодня сделала все, что могла. «Этот человек покушался на жизнь моего сына, пусть и неудачно. Вы рассчитывали, я позволю ему жить?» «Вы вольны сами разбираться со своими врагами, ваше высочество. Я здесь ни при чем». «Принц не марает руки в крови нигде, кроме поля боя», — с достоинством произнес Карлос Арку. «Поэтому заканчивайте с лечением, идите туда» и чтобы через пять минут этого человека там не было. Я пришлю к вам слугу. Этот мерзавец даже похорон не достоин. Скинем его в озеро под окнами Розамунды. Пусть каждое утро, просыпаясь, видит кровь своего слуги на воде. Принц вышел твердым, уверенным шагом, убежденный в своей правоте. И Женя вернулась к постели больного, села на колени и расплакалась, прикрывая лицо ладонями. Незнакомец был в бреду от ранения, ничего не понимал из происходящего вокруг, но он точно дышал и был жив. Пистолет по-прежнему валялся на полу, только отодвинутый в сторону с прохода. И Женя не имела ни малейшего желания прикасаться к нему. Вновь вытирая слезы, она прошла по комнате и присела в кресло. После холодного пола оно показалось таким мягким и теплым, что на минуту она забыла о волнениях от сильнейшей в своей жизни усталости. Все ее тело гудело и не желало больше двигаться с места. Она лишь на миг прикрыла глаза и провалилась в странный сон, точно потеряла сознание. Ей было так хорошо в эту минуту отдыха, как вдруг сильный порыв ветра и хлопок дверью. И Женя очнулась и раскрыла глаза. Погасла часть свечей на подсвечнике у входа. Раненый мужчина лежал на своем месте, но крови на бинтах было в два раза больше. Испугавшись, и Женя подбежала к нему и снова присела рядом. Сквозь бинты сочилась свежая кровь, на них отчетливо виднелись следы ножевого ранения. Незнакомец уже не дышал и не шевелился. Ижа немедленно отползла назад, стараясь не закричать от ужаса. Очевидно, что пока она заснула, кто-то проник в комнату и убил этого человека. Когда принц вернулся, то подтвердил ее догадку. Королева не хотела, чтобы ее участие в этом деле выдали, поэтому избавилась от свидетеля. Но мы и так знаем, что она виновна. Ее усилия бессмысленны. Живой или мертвый ее подельник, сегодня она все равно проиграла. Первый раз, когда моего сына перепутали с вашим братом, к счастью, и второй, когда вы взялись обороняться. Что мне делать с этим? и Жене показала пистолет, который подняла с пола и держала в руке. «Оставьте себе. Пригодится». Ну вот, у нее уже целая коллекция оружия. Но что-то это не делает ее существование безопаснее. «Стражу, что стояла у двери сегодня, прикажу казнить», — сурово произнес принц Карлос. Их специально задержали во время смены караула, И они попались на удочку, как дети. Мне такие глупцы не нужны. — А что насчет меня? — спросила и Женя, таким усталым голосом. Точно я и глубоко все равно на свою судьбу. — А вам мне следует пожать руку, — ответил принц. — Вы совершили сегодня почти невозможное. Верно, вам очень повезло. Поздравляю, Кавилье. «Можно я поеду домой?» — спросила Ижене, игнорируя рукопожатие. «Да, поезжайте. Выглядите ужасно. Выпейте чего-нибудь покрепче и выспитесь хорошенько». Ижене поклонилась и развернулась, чтобы забрать из комнаты свою одежду. По пути она достала из рукава платок, и несколько раз высморкалась в него, сдерживая упрямое желание расплакаться вновь. Она уезжала из дворца, когда начало светать. При первых лучах рассвета переступила порог своего дома и быстро спряталась в комнате, стараясь не показываться никому. Там она проплакала все утро и к завтраку заснула так крепко, что Авелин не посмела ее разбудить. Розовый закат в аллее Розамонды. Граф де Сен-Гри и графиня де Бакарт притаились у стены цветочной лавки, кутаясь в накидки. И Женя быстро в полголоса описывала что-то. Астер слушал с внимательным сосредоточенным видом. — Принц полагает, что это королева Розамонда виновна в покушении. — Предположил он. — Именно так. Может, и жаль, что ее план провалился. Не будь у принца-наследников, в стране было бы меньше склок по поводу власти бездетного короля. Теперь, когда у Магнуса перстень арку, ему легче было бы удержать корону в своих руках и предотвратить беспорядки. — А что ваш муж сказал по поводу нападения? Он собирается что-либо предпринять? — А что он может сделать? — Да, ситуация двоякая. Напали на вашего брата, хотя хотели убить принца Доминика. — Вы сами что-то намерены предпринять? — Еще рано. Нужно посмотреть, что будет дальше. Мне жаль, что вам пришлось пережить все это. Восхищаюсь вашим мужеством. Он вдруг обхватил ладонями ее лицо, глядя в ее глаза и нежно проводя пальцами по щекам. — Мне нужно бежать. И Женя убрала его руки с лица и растерянно огляделась по сторонам. "Вы так быстро покидаете меня", удивился Астер. "Я вышла всего на минуту, пока Реджиса не было. Он может вернуться в любой момент. Прощайте." Она постаралась улыбнуться ему и убежала в противоположную сторону аллеи. Астер долго смотрел ей вслед. Он едва мог соображать от дурманящего тумана в голове. Чувство невероятного восхищения перемешивалось с сильным ароматом роз, создавая чарующую атмосферу чего-то волшебного и непонятного. Переступив порог своего дома, Жене в очередной раз облегченно выдохнула. Скинула плащ и отправилась к себе. «Вы хоть смените обувь, мадам?» посоветовала Авелин, заметив ее возвращение. — Я только и делаю, что постоянно переобуваюсь, — мрачно заметила и Женя, и стащила пыльные от уличной грязи туфли. Она поднялась в свою комнату, а через полчаса вернулся Реджес. Судя по его спокойному виду, ей показалось, что он ничего не знает о том, что случилось вчера во дворце. Рассказывать она не стала ведь он не любит принца Карлоса, и ему наверняка все равно, что там хотели сделать с его детьми. Своей матушке и Жене написала днем и попросила прислать вести о том, как чувствует себя Франсуа. Узнав, что с братом все в порядке, она почувствовала себя немного лучше. Однако все равно в течение всего дня ей мерещился образ убитого мужчины, с порванным окровавленным бинтом на груди. Иногда всплывали в памяти образы живых убийц с оружием, особенно того, кто угрожал ножом ее младшему брату. Картины, возникающие в воображении, не делали ее особенно веселой и разговорчивой. Когда в очередной раз она вздрогнула, припомнив тот самый страшный крик из гостиной, то на миг вернулась в реальность, и заметила пристальный взгляд ее мужа, направленный прямо на нее. Теперь ей показалось, что он что-то знает или думает о чем-то большем, чем просто кофе в его чашке. Граф обернулся на служанку, стоявшую позади стола. Та поспешно подошла к ним и взяла за руку Эдмунда. «Вы уже поели, господин?» Пойдемте погуляем в саду. Она увела мальчика из столовой, а Ижи молчала, все еще находясь в реальности, но не зная, что ей с этой реальностью делать после всего, что случилось. Реджис допил кофе. — Как прошел вечер? — неожиданно спросил он. — Дети не доставляли хлопот? — Дети не доставляли ответила и Женя. Полагаю, принц Карлос доставляет куда больше проблем. О чем вы? Реджис положил на стол пистолет с той самой инкрустацией из драгоценных камней. И Женя, не понимающая, смотрела на него, припоминая, где же она могла его оставить, но ничего не могла вспомнить. Голову окутывал ужасный туман. «Что это такое?» — спросил граф, указывая на пистолет, как на улику неведомого преступления. «Подарок принца Карлоса», — невозмутимо пояснила и Женя. «Это с чего бы вдруг он решил наградить вас такой дорогой вещью?» «Я слышала, он щедр к своим сторонникам, если те не делают ошибок» однако не знал, что его великодушие распространяется на свиту его жены. Сказал, пригодится для самообороны. Как он заботится о вас? И не он один, полагаю. Но кто-то же должен это делать. Ее слова прозвучали неожиданно язвительно, и Женя встала со своего места, намереваясь уйти. Эти допросы сводили ее с ума, а она лишь недавно начала успокаиваться. «Могу я забрать мой пистолет?» Реджис передвинул к ней оружие по поверхности стола. «И впредь прошу вас не брать мои вещи». «Я буду брать все, что считаю нужным». «Отчего же?» «Это все еще мой дом». «Тогда где теперь мой?» — спросила из Жени, — поднимая пистолет и заворачивая в платок. Казалось, ей неприятно держать его в руке просто так. Реджис не ответил. А она закончила прятать оружие и шагнула к двери. Вдруг что-то заставило ее задержаться на минуту. Она обернулась и посмотрела на мужа. «Ломайте печати на конвертах аккуратнее. Я не слепая». «Что?» — переспросил Реджис. — Раньше у вас получалось лучше. Должно быть, дела службы вас утомили. — Ты точно в порядке? Может, выпьешь воды? — Пойду-ка покатаюсь верхом. Моя лошадка давно скучает. — Иди. Вот и поговорили. До встречи за ужином.